Глава 13. При сравнении двух сестер Арараги, огненных сестер Карен, предпочитающая грубую силу, не может не выделяться. Но чтобы это не сбило вас толку, позвольте мне развеять любое ошибочное представление о том, что Цукики является милой младшей сестрой. Как показал предыдущий инцидент с ножом, Цукики не менее опасна. Не считайте ее милой только потому, что она попросила меня помощи. Правда в том, что она использует дерзкий характер Карен как хитрый щит для своих собственных действий. Если Цукихи кажется вам менее неприятной личностью, значит вы попали в ее ловушку. В этом смысле с такой хвостуней, как Карен, справиться легко, в то время как Цукихи, тоже дурой, но дурой-умной, справиться почти невозможно. Возьмём эпизод с грядкой подсолнухов. В каком-то смысле она даже более агрессивна, чем Карен. У меня есть еще один пример из прошлого. Файлы Цукихи, часть вторая. Вернемся во времена, когда Карен и Цукихи еще учились в начальной школе. Как и я. Если подумать, Цукихи и Сангоку, кажется, были в одном классе в то время. Если так, то Сангоку, вероятно, тоже помнит эту историю. Карен попала в какую-то неприятность. Это было, когда они еще работали порознь, до того, как люди стали называть их огненными сестрами. Чтобы это ни было, Карен не могла выбраться, и чтобы спасти ее, Цукихи, не раздумывая, спрыгнула с крыши школьного здания. Что могло привести к такому поступку? В то время я тоже задавался этим вопросом, но только Карен и Цукихи знают причину. На самом деле, учитывая, кого мы обсуждаем, возможно, они не помнят. То ли это была удача, то ли тщательное планирование, но Цукихи случайно приземлилась на крышу грузовика, припаркованного внизу, как в каком-то фильме о кунг-фу, сохранив себе жизнь. Естественно, она сломала несколько костей, и ее тело покрыто множеством так называемых боевых ран, которые на самом деле являются простыми шрамами. В любом случае, благодаря этому прыжку ее прежняя репутация тихой девочки, которая любит играть в помещении, развеялась как туман. Что меня больше всего озадачило, так это то, что ни один из ее друзей не перестал приходить поиграть. Во всяком случае. Цукихи — экстремистка, и скрывать свой экстремизм для нее почти вторая натура. Отсюда следует, что она обладает способностью бросаться, намеренно, и когда захочет, в ярость, которая не является просто приступом истерии. Намеренно впадать в ярость, что может быть опасней. Её истерические припадки не проблема, за ними скрывается подлинная ярость, истинная личность Цукихи. «Но вернемся к нашему делу». Как только Шинобу вернулась в мою тень, я вылез из ванны, вытерся и направился в гостиную с полотенцем, обернутым вокруг талии. Не было никакой причины одеваться только для того, чтобы услышать, что скажет Цукихи. Я не мог избавиться от ощущения, что что-то забыл, но у меня были дела. В гостиной Цукихи плюхнулась на диван. Нож, очевидно, она вернула на кухню. «А где старшая?» — спросил я, усаживаясь напротив Цукихи. «Хм...» — кивнула она. За ней присматривает Ханекавасан. сан Ханекава. Вот об этом я и забыл. Что ж я творю, одеваясь таким образом, находясь с ней под одной крышей? Я потерял право подкалывать камбору. И все же, даже если я захочу переодеться, моя одежда в моей комнате. Думаю, все в порядке, раз она наверху. Позже я попрошу Цукихи принести ее сюда, Ну вот проблема решена. Ох уж этот 21 век, когда даже в фарсовой комедии нельзя было наткнуться полуголом на одноклассницу. «Ладно», — сказал я. «Пора посвятить меня в детали». «Ладно, но сначала дай мне одно обещание». «Ты не в том положении, чтобы выдвигать требования». «Я твоя младшая сестра, таково мое положение». «И в своем положении твоего старшего брата я отказываюсь». Мы сверлили друг друга глазами. Когда мы не были осторожны, то всегда все кончалось ссорой. «Хорошо, я забираю свою просьбу». После трех минут молчания от суких издалась первой. Это было на самом деле редкостью. Обычно я был тем, кто отступал. На этот раз она действительно чувствовала себя не в своей тарелке. В таком случае... Ну и что же ты хотела потребовать? Чтобы ты не сердился на Карен. Чёрта с два. Чтобы ты злился на меня, но не на Каран. Я злюсь на вас обеих. А как насчет, ты можешь злиться на Каран, но не на меня? Я уже злюсь. Так что давай, живо все выкладывай. Это должно звучать круто? Я думал, ты обещал Ханекаве-сан, что не будешь сердиться. Надулась цукихи. Тупица. Разумеется, я сказал это только ради Ханекаве. Несмотря на свою угрюмую позу, Цукихи повернула свои опущенные глаза в мою сторону. Это всего лишь мое собственное предубеждение, но люди с опущенными глазами, а не только Цукихи, всегда смотрят на меня так, как будто они что-то замышляют. Только потому, что ты гений, который хорош во всем, это не дает тебе права смеяться надо мной и каран, ясно? Как насчет того, что я буду мириться со всей этой раздражающей чепухой, которую ты несешь. Такие вот условия. А теперь говори: с самого начала. Как все это началось? Я даже этого не могу понять. Ха! Даже такой современный ренессансный человек, как ты? О боже, боюсь, что не смогу долго ее терпеть. Как много тебе рассказала Ханыкавасан. сан Перешла она к делу как раз вовремя. Если это был ее способ торговаться, то она была довольно хороша в этом. Я слышал почти все, но Ханыкава во всем этом постороннее лицо. Я так и не услышал подробного рассказа. И кроме того, я не могу действовать, пока не услышу, что вы двое скажете. Кроме того, Ханыкава была Ханыкавой, и я подозревал, что она скрывает что-то, что, что выставляло Карна Цукихи в плохом свете. Если бы Ханыкава захотела, она легко могла бы не дать не заметить, что она сдерживается. Должно быть, она нарочно намекала, чтобы я спросил сестёр. Какую позицию она заняла? Нейтральную, но один неверный шаг, и она станет недругом для обеих сторон. Она была как двойной агент. Она действительно смотрела на оши на мамы снизу вверх, и я полагаю, что это был его почерк в конце концов. Не можешь действовать? Как правило, это мы с Карен начинаем действовать еще до того, как начинаем думать. Я думаю, что Карен на этот раз хороший тому пример. Это уж точно. Каями, если что-то, о чем ты сожалеешь? Сожалею? Конечно. Разве есть кто-то, кто бы ни о чем не сожалел? Впрочем, некоторые люди никогда не раскаивались. Это тоже было по-человечески. Знаешь что? На самом деле я не очень жалею о случившемся. Держу пари. Вы двое на самом деле не похожи. Но именно поэтому... Цукихи сделала паузу. «Иногда я жалею, что не пожалела об этом тогда». «Вот и всё», — сказала она прежде, чем замолчать. Она смелилась замолчать. «Ты пытаешься заставить меня свернуть тебе шею?» — спросил я ее. «Нет, дело не в этом. Тогда поторопись и переходи к делу». «А, я как раз вспомнила. Я хочу рассказать тебе кое-что интересное». «Интересное? Ты же знаешь мою коронную фразу?» «Я платина возла? На самом деле изначально в этой фразе была не платина, а аппетит, то есть слегка. так что на самом деле я не так уж и зла, как это может показаться на первый взгляд. Я даже не знал, что это была твоя коронная фраза. Как ты мог не знать? Я Платинова зла? Ты сейчас явно не слегка злишься. Я Платинова удивлен. Она несет какую-то бессмыслицу. Слушай, больше никаких фокусов. Перестань пытаться сменить тему. А, я просто проверяла тебя. Тогда я проверял то, как ты проверяешь меня. А теперь поторопись и переходи к делу. Но для начала, не мог бы ты все таки рассказать о том случае, о котором ты сожалеешь? «Я бы хотела немного послушать о тебе». «А?» «Было бы пустой тратой времени просто сказать тебе, а так будет похоже на то, что мы словно делимся секретами, как поздно ночью, во время школьной поездки». «Ты идиотка!» Но даже если я думал, ладно, говорил вслух, что Цукихи, идиотка, возможно, это было частью моего братского долга потакать ее детским капризам. Кроме того, я чувствовал, что могу сорваться, если немного не подыграю. «Ну давай посмотрим, о чем же я жалею». Трудно сказать так сразу. Материала было предостаточно даже слишком. Например, о Шинобу. Все, что касалось ее, вампирские штучки. Но даже если я однажды расскажу об этом сестрам, то сейчас явно не время. Это слишком тяжело для данной ситуации. Суки, похоже, ошибочно приняла мое раздумье как затягивание времени: Должно же быть что-то! настаивала она. Это просто так неожиданно. Будь немного более конкретна в отношении того, какую историю ты хочешь услышать. Но что-нибудь неловкое. «Точно. Вроде того. Почему у тебя нет друзей?» «Уже есть». «Неужели? Сколько?» «Ты правда хочешь знать? Приготовься удивляться». Ханекава была моим другом, Камбару была моим Кахаем, ну и другом. Хачикудзи была моим настоящим другом. Сенгоку тоже друг. Ну, мы действительно хорошо ладили, но, может быть, она не думала обо мне так. Может быть, она просто чувствовала, что должна поговорить со мной, потому что я был братом ее подруги Цукихи. Да, как бы ни было приятно, что меня называют братиком, мне нужно было выбираться из этой зоны. И все же я не ошибся, увидев в ней друга. Синзигахара была моей девушкой. Однако с точки зрения этой дискуссии, я не видел причин не считать её. Пять. Подловил. Я действительно удивлена. Сукифи казалась опешила настолько, что резко подняла свои опущенные глаза. Бедный Кайоми, ты умрёшь в одиночестве? Что за глупости ты говоришь своему брату? Ах, сестренка дурочка Во всяком случае, если хочешь знать, почему у меня раньше не было друзей. Ну, в свое время я думал, что не делать меня слабее, как. Э... Нет, для одного дня наслушалось достаточно неловких вещей. Прости, что спросила. Не извиняйся, я не сказал ничего постыдного. Пожалуйста, нет, не подвергай себя больше этому. Действительно, хватит! Но это не так! Почему она так старалась остановить меня? В её глазах стояли слезы. Не иметь друзей это одно, но ты поднимаешь это на совершенно новый уровень. Ты даже не понимаешь, что у тебя есть проблема. Это слишком печально. Правда? Неужели я просто не осознаю себя? Если ты когда-нибудь попадешь в аварию и умрёшь, я позабочусь, чтобы похороны были исключительно семейными. Пообещала сестра. Иначе все узнают, как тебе было одиноко. Прости, но я не нахожу твои слова особо утешающими. Что касается твоей свадьбы, ну, кому-то, у кого нет друзей, не нужно беспокоиться о браке. Слова Цукихи были настолько ошеломляющими, что я не мог найти слов для ответа. Я мог только кричать. Но, Кайоми, разве на самом деле не труднее не заводить друзей? Спасибо за твой элитный совет. Серьезно, это больно. Знаешь что, я не такой, как вы, ребята. Я не хочу быть частью какой-то толпы. Я стремлюсь быть загадочным персонажем, о котором все говорят. Эй, как ты думаешь, что он делает, когда остается один? Но дело в том, что никто, вообще никто не говорит такого тебе. Когда остается один, ты же всегда один. Кто ты такая, чтобы так говорить? Сколько у тебя друзей? А? Цукихи моргнула. «Я не уверена, что их можно называть друзьями, если их можно сосчитать». «Назови хотя бы пару», — подумал я серьезно. «Разве друзей не должно быть бесчисленное множество?» — заметила Цукихи. «Ты в чем то права». «Ну, разве не странно считать их на пальцах?» «Но ведь ты сама меня об этом спросила!» Пока мы продолжили в том же духе... «Арараги, мы слышим тебя на втором этаже, и, похоже, ты просто болтаешь о каких-то пустяках. Так что можно как-нибудь потише?» Дверь распахнулась, и Сихан вошла в гостиную. В какой-то момент, поскольку я продолжал язвить, я, должно быть, был довольно громким. «О, прошу прощения. Можно». И как только я это произнес, черт, я вспомнил. Я сидел на диване и разговаривал с сестрой, а вокруг талии у меня было только полотенце. Хуже того, я так увлекся спором с ней, что наклонился вперед, и полотенце упало. В следующее мгновение я понял три вещи. Первая. Даже Ханекава иногда кричит. Вторая. Её крик достаточно громкий, чтобы услышал весь наш дом. И третья. Мои родители сверхъестественно крепко спят.